Мстислав, ничего не зная, стал у сапогиня, близ дорогобужа, откуда Владимир Андреевич, посаженный здесь, как видно, Владимирком, прислал к нему много вина и велел сказать, что Владимирка идет на него. Владимир Андреевич вместе с Андреем Юрьевичем отправился за Днепр к Юрию и вместе с последним явился опять на западной стороне Днепра. После неудачного сражения под Киевом, на дороге от Белгорода в Руту, Юрий отправил Владимира Андреевича к Владимиру Галицкому, звать его скорее на помощь. Посаженный Владимиром в Дорогобуже, Владимир Андреевич, вероятно, хотел снискать расположение победителей и вошел в сношение с Мстиславом. Впрочем, быть может, он послал ему много вина в угоду Галицкому князю. Мстислав стал пить с венграми и во время пира объявил им о приближении галецкого князя. Пьяные венгры отвечали, пусть его приходит, мы с ним побьемся. В полночь, когда все улеглось в стане, сторожа прибежали к Мстиславу с вестью, что идет Владимирка. Мстислав с дружиной сели на коней и начали будить венгров. Но те после попойки лежали как мертвые, Нельзя было никак их добудиться. На рассвете Владимирка напал на стан и перебил почти всех венгров. Немного только взял в плен, а Мстислав с дружиною убежал в Луцк. Когда Изяслав в Киеве получил весть, что сын его побежден и венгры перебиты, то сказал поговорку, которую летописец и прежде слыхал от него. Не идет место к голове, а голова к месту. Но дал бы только Бог здоровье мне и королю, а Владимирку будет месть. Но прежде надобно было разделаться с Юрием, и Вячеслав с племянниками Изиславом и Святополком и с Берендеями пошли к Переяславлю, бились здесь два дня, на третьей пехота ворвалась в город, и зажгла предместье. Тогда Вячеслав с Изяславом послали сказать Юрию, «Клянемся тебе! Иди в Суздаль, а сына посади здесь, в Переяславле. С тобою не можем быть здесь. Приведешь на нас опять половцев». Юрий в это время не мог ждать скоро ниоткуда помощи, хотя пересылался и с Владимирком, и с половцами. Из дружины его одни были убиты, другие взяты в плен, и потому он послал сказать брату и племяннику, «Пойду в городок, и, побыв там, пойду в Суздаль». Те велели отвечать ему, что может оставаться в городке месяц, а потом, чтобы шел в Суздаль. Если же не пойдет, то они осадят его в городке точно так же, как теперь в Переяславле. Юрию было нечего делать, Неволею целовал крест с сыновьями, что пойдет через месяц в Суздаль и не будет искать Киева под Вячеславом и Изиславом. Должен был также отказаться от союза с Святославом Ольговичем и не мог включить его в договор. Оставив в Переяславле сына Глеба, он пошел в городок, а старший сын его, Андрей, отпросился идти наперед в Суздаль. Нам здесь батюшка, — говорил он, — нечего больше делать. Уйдем за тепло. Святослав Ольгович, слыша, что Юрий удалился с братом и племянником, послал в Чернигов Казиславу Давыдовичу сказать ему от своего имени и от имени племянника Святослава Всеволодовича. «Брат, мир стоит до рати, и рать до мира». «Ведь мы тебе братья, прими нас к себе. Отчины у нас две. Одна моего отца Олега, а другая твоего отца Давыда. Ты Давыдович, а я Ольгович». «Так ты, брат, возьми отцовское Давыдовское, а что Ольгова, то отдай нам, мы тем и поделимся». Изяслав поступил по-христиански, говорил летописец, принял братьев и отчину им отдал, но, как видно, с условием отстать от Юрия и быть вместе с Мстиславичами. Юрий не мог расстаться с русской землей, нарушил клятву, пробыв в городке более месяца, но Изяслав хотел сдержать свое слово и явился осаждать его в городке с берендеями. Изиславом Давыдовичем Черниговским, Святославом Всеволодовичем и вспомогательным отрядом Святослава Ольговича. Последний не пошел, однако, сам против своего старого союзника. Юрий затворился в городке и долго отбивался. Наконец, стало ему тяжко, помощи не было ниоткуда. Он должен был целовать крест, что пойдет в Суздаль. И на этот раз действительно пошел оставив в городке сына Глеба. Переяславль, как видно, был у него отнят за прежнее нарушение клятвы. Изислав посадил в нем после сына своего Мстислава. Юрий пошел в Суздаль, на Новгород-Северский. Заехал к старому приятелю Святославу Ольговичу. Принят был от него с честью и получил все нужное для дороги. Быть может, это приятельское свидание Юрия с Ольговичем было одной из причин, заставивших Изяславом Стеславича съехаться в 1152 году с Изиславом Давыдовичем Черниговским и Святославом Всеволодовичем. На этом съезде решено было избавиться от опасного притона, который был у Юрия на Руси между Черниговской и Переяславской волостью, вследствие чего князья разрушили городок и сожгли его вместе с Михайловскую церковью. Услыхав об этом, Юрий вздохнул от сердца, по выражению летописца, и начал собирать войско. Пришел к нему рязанский князь Ростислав Ярославич с братьею, с полками рязанскими и муромскими. Соединился с ним и Святослав Ольгович, Северский, наконец пришло множество половцев, все орды, что между Волгою и Доном. Юрий сказал, — Они мой городец пожгли, и церковь, так я им отожгу за это. И пошел прямо к Чернигову. Между тем, услыхав о дядином походе, Изеслав Мстиславич послал сказать брату Ростиславу в Смоленск. Там у тебя Новгород сильный и Смоленск. Собравшись, постереги свою землю. Если Юрий пойдет на тебя, то я к тебе пойду, а если минует твою волость, то приходи ты сюда ко мне.